«Если это не насмешка над судом, скажите, почему вы, сударь, не воспользовались тем, что Ларсан был здесь и не обвинили его лично, по крайней мере, он мог бы вам ответить?» «Какой ответ был бы полнее этого, господин председательствующий? Он мне не ответил. И не ответит никогда. Я обвинил Ларсана в убийстве, и он сбежал. По-вашему, это не ответ, а?» Нам не хочется верить, мы просто не верим, что Ларсан, как вы выразились, сбежал. Зачем ему было бежать? Он же не знал, что вы собираетесь обвинить его. Нет, сударь, знал. Потому что я сам недавно сказал ему об этом. Сказали? Были убеждены, что Ларсан преступник и дали ему возможность скрыться. Да, сударь. Я это сделал. гордо ответил Рультабиль. «Я не представляю ни правосудия, ни полицию. Я скромный журналист. Арестовывать людей не входит в мои обязанности. Я служу правде, как хочу. Это мое личное дело. Вы же охраняйте общество, как можете. Это ваше дело. Но снабжать палача работы я не стану. Если вы справедливы, господин председательствующий, а это так и есть...» Вы согласитесь, что я прав. Разве я не сказал вам, вы поймете, что я не могу назвать имя убийцы до половины седьмого? Я рассчитал, что за это время я предупрежу Ларсана, и он успеет поездом 4.17 добраться до Парижа, где позаботится о своей безопасности. Час на дорогу до Парижа и час с четвертью на то, чтобы замести следы, Вот и получается половина седьмого. Фридерика Ларсана вам не найти», — заявил Рультабиль, глядя на Робера Дарзак. «Он слишком хитер. Этому человеку всегда удавалось выскользнуть у вас из рук. Вы преследуете его давно и тщетно. Если он не ловче меня», — добавил Рультабиль, рассмеявшись от души, — Но в одиночестве. Охота смеяться у публики пропала. То уж, во всяком случае, ловчее любой полиции мира. Четыре года назад этот человек проник в уголовную полицию и стал знаменит под именем Фредерика Ларсана. Однако он известен и под другим именем, которое вы прекрасно знаете. Фредерик Ларсан, господин председательствующий, это Балмейер. «Балмейер?» — воскликнул председательствующий. «Балмейер!» — повторил, поднимаясь с места Роберт Дарзак. «Балмейер!» «Так значит, это правда?» «Ага, господин Дарзак, теперь, как я посмотрю, вы уже не считаете меня сумасшедшим. Балмейер! Балмейер!» В зале звучало лишь это имя. Суд объявил перерыв. Можете вообразить, сколь оживленным был этот перерыв? Ну как же, публике было о чем поговорить. Балмейер. Этого возмутителя спокойствия знали все. Балмейер! Несколько недель назад прошел слух, что он мертв. Значит, он все-таки ускользнул из лап смерти, как всю жизнь ускользал от жандармов. Нужно ли мне напоминать здесь о подвигах Балмейера? В течение двадцати лет... Они постоянно занимались столбцы судебной хроники и рубрики происшествий. И если кто-то из моих читателей мог позабыть о деле «желтой комнаты», то имя Балмейера он помнит наверняка. Балмейер представлял собой тип великосветского афериста. Это был истинный джентльмен, невероятно ловкий фокусник, самый дерзкий страшный бандит, апаш, как их теперь называют. Принятый в лучшем обществе, вхожий в самые тесные кружки, он похищал честь семей и деньги с карточных столов с непревзойденной ловкостью. Попадая в трудные переделки, он без колебаний пользовался ножом или кастетом. К тому же он не знал колебаний, ему была по плечу любая затея. Попав однажды в руки правосудия, он утром, когда его везли в суд, сбежал от двух жандармов, бросив им в глаза по щепоте перца. Позже стало известно, что в тот же день, пока лучшие сыщики шли по его следу, он спокойно, безо всякого грима, сидел на премьере в «Комеди Францесс». После этого он уехал из Франции в Америку и в один прекрасный день попался в руки полиции штата Огайо, но на следующий день снова сбежал. О Балмеере я мог бы написать целый том. И вот оказалось, что он и был Фредериком Ларсаном. А разоблачил его мальчишка Рультабиль. И этот малыш, зная о прошлом Балмейера, снова позволил ему посмеяться над обществом, дав возможность улизнуть. Этот поступок рультабиля Табиля привел меня в восхищение, так как я знал, что он до конца на стороне Робера Дарзака и мадемуазель Стенджерсон и намерен избавить их от бандита, до да так, чтобы тот ничего не рассказал. Многие с этим разоблачением еще не примирились, и я слышал, как самые нетерпеливые восклицали, «Даже если убийца Фредерик Ларсан это не объясняет, как он исчез», Из желтой комнаты. Но тут объявили о продолжении заседания. Председательствующий сразу же вызвал рультабиля, и допрос это и в самом деле был скорее допрос, чем просто показания, продолжался. Вы заявили, сударь, начал председательствующий, что из угла двора убежать было невозможно. Я с вами согласен. Я готов согласиться с тем, что Ларсан, высунувшись из окна, тоже находился в углу двора. Но ведь чтобы оказаться у своего окна, ему нужно было выбраться из двора. Значит, он все же оттуда исчез. А каким образом? Я уже говорил, что никаким обычным путем он сделать этого не мог, — ответил Рультабиль. Значит, он выбрал путь необычный. Как я упоминал, этот уголок двора был как бы огорожен, в отличие от желтой комнаты, представляющей собой замкнутое пространство. Но со двора можно было по стене забраться на балкон, а оттуда, пока мы стояли над трупом лесника, проникнуть в коридор через окно, выходящее на балкон. Ларсану оставалось сделать несколько шагов, чтобы оказаться у себя в комнате, открыть окно и заговорить с нами. Для такого акробата, как Балмеер, это детская забава. А вот господин председательствующий и доказательство моей правоты. С этими словами Рультабиль достал из кармана маленький сверток и вынул из него металлический стержень. — Вот! — стержень, прекрасно входящий в отверстие, которое проделано в выступе, поддерживающем балкон. Ларсан, предвидевший все и приготовивший пути бегства из своей комнаты — когда играешь в такие игры, это необходимо — заранее забил этот стержень в выступ стены. Одну ногу на каменную тумбу, стоящую в углу двора, другую — на стержень, одной рукой за карниз над дверью, Другой — за балкон, и Ларсан растворился в воздухе, тем более что он весьма ловок и вовсе не находился в тот вечер под действием снотворного, как пытался нас убедить. — Мы, господин председательствующий, обедали вместе с ним, и за десертом он притворился, будто заснул. Это было ему нужно, чтобы на следующее утро никто не удивился, что меня, Жозефа Рультабиля, усыпили снотворным во время обеда с Ларсаном. Ведь раз мы с ним оказались в одинаковом положении, его никто не стал бы подозревать. А меня, господин председательствующий, усыпили, и очень надежно, и сделал это Фредерик Ларсан. Не будь я в таком плачевном состоянии, Ларсан ни за что не проник бы в тот вечер в спальню мадемуазель Стейнджерсон, и несчастье не случилось бы. Послышался стон. Роберт Дарзак дал выход своему горю. — Вы понимаете, — добавил Рультабиль, — что мое соседство весьма тревожило Ларсана, так как он знал или, во всяком случае, догадывался, что в эту ночь я буду начеку. Конечно, он и на секунду не мог предположить, что я его подозреваю. Но я мог разоблачить его в тот момент, когда он вышел бы из своей комнаты и направился бы к спальне мадемуазель Стейнджерсон. Поэтому он дождался, пока я усну, а мой друг Сенклер станет пытаться меня разбудить. Через десять минут раздался отчаянный крик мадемуазель Стейнджерсон.